Евангелие от Матфея, глава пятая, стихи 21-22. Накануне переправы. Прозрачный осенний день, взбодренный первым студеным утренником, от которого до высокого солнца сверкал всюду иней и до полудни беляло под деревьями, за огородами чистоколов, в заустенье хат, передовые части двух советских фронтов вышли к берегу Великой реки,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 сверкал инеем, уже обтаившим, обнажившим трещины, провалы и лага, вдали превращающиеся в ветвистые пустынные овраги. Перерезая тонкие и глубокие жилы оврагов, вершинами выходящие в поля, к селениям и садам, овраги шорсткой бурьянов, кустарников и отдельных, наровистых, прямо растущих вётел, да по косогору разбежавшемуся приземистому сосничку, выделялся точно линейкой отчеркнутый рыжий ров. К нему из жилых мест, меж растительной дурниной и кустарника, тянулись линии окопов, велючие жилы тропок, свежо пестрели по брустверам, накрытым опавшей листвой огневые позиции, пулеметные гнезда, щели, ячейки. Сверкнула и на мгновение зажглась лежачим глазом буссоль или стереотруба, взблеснула каска, котелок ли, может, и минометная труба... По заросшей тропке цепочкой пробежали и скрылись во врагах люди. На пустеющих недоубранных полях появлялись кони. У самого почти берега отчетливо заговорило радио на чужом языке, а затопилась кухня. Веселый дым, топят кухню сухой сосновой ломью, заполнял ветвистый распадок какой-то речушки. Дым шел ни вверх, ни в небо, но...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 Так живот обнажаются земные жилы и жилочки, наполненные водой. И такое не образуют узор. Такое дерево из множества загогуля, надводок, проточек, русел и просто луз, что не дай тебе, бог по неопытности, забраться вглубь материка с лодкой. Можешь так заплутаться, что и не выплавишь назад, к тому единственному стволу этого многоверстного дерева, которое, объединив и срастив ветви все вместе,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 Подпячивает кабина пригретое мелководье, покрытое пыреем и осокой, такое, да кое-где высоким на бамбук похожим тальником и цепким смородинником вольно все лето на просторах жировавшую рыбу. Киши, толкается, кипит в осенних ссорах рыба, спеша до заморозков до льда выйти вопь, залечь на глубины. Много беспечной молоди обсыхает и гибнет осенями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 Птицы же самое раздолье. Повязкой пульпе бродят, роятся будто в чёрной лебеди, гуси, утки болотные, курочки, кулики и чайки выбирают клювами из клейкой жижи корм. Вороны и чайки бандами налетают на луга, выедая в мелких лужах, в обсыхающих сорах рыбью мелкоту. Корма так много, что тяжелевшие птицы порой не могут взлететь.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 На час-два простоит сеть в горловине сор. Полтонна отборного муксуна, чира, нельмы заваливаются в бочке, вкопанные в берег. Пальба по птице не умолкает. По сидячей птице стрелки почти не бьют. Поднимают ее на крыло, садят в черную лохматую тучу. Дробь не пролетает мимо, сыплется, шмякает в грязь ожерелая птица».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 На обид, на обид, бывало, еще малого лёжку закутают в плащ, в нос лодки точно в гнездо засунут и поплывут, поскрипывая лопашнями. Благодарно притихнет в груди серчишка, Он тоже участник в осеннем празднике, в сенокосной, рыбацкой охотничьей страде. От просторов мутной воды, от шире реки, где-то с небом и утекающей в него, захватывает дух. «Нет, нет, нет!» Здесь тесно, здесь бездушно, здесь отчужденно, хотя и ярко. Лишь птички домовито переговариваются. Но вот косач, защелкав крыльями, снялся с берега и чёрным снарядом, вонзившись в лес, взорвался там ворохом пёстрого листа. Захрустели сохлые травы, загремел камешник. Разве аглоеды эти, солдатня неугомонная, дадут посидеть наедине, повспоминать? «Явились вояки шайкой, растелешились, давай играть водой, брызгаться». Один бледнотелый славянин, на колхозной пище взросший, ребра, что у одра, на щеке жолоб, ладонь войдёт. Начал блинчики печь каменными плиточками по воде. «Немцы по воду придут, не вздумайте стрелять». На всякий случай предупредил Лёшка. «А чё? Появится какой? Хера к ним!» Заявил тот, что пёк блинчики. На гимнастерке у него краснел комсомольский значок, на цепочке болтался значок ворошиловский стрелок. «Одного хиракните потом никому нельзя будет за водой прийти». «Хе-хе, мы приехали воевать или чё?» «Навоюйтесь, чё, навоюйтесь», — пообещал Лёшка, а про себя добавил. «Если успеете».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 Пуще прежнего заплакали парни связисты. Ой, спасибо, дяденька, да я ж ровесник вам. Не, мы с двадцать пятого года. У войны свой счет делам, годам и дням. Самое интересное, что и сам Лёшка по привык свежакам воякам относиться как дядька.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 Вечерами, дождавшись потемок, цепями бредут и едут, как за водой. Нескончаемые вереницы военных, неся на жердях ведра, баки, термоса, катят кухни на конной машинной тяге, заезжают прямо в реку. Повара котлы моют, кони воду пьют, отфыркиваясь, солдаты портянки полощут. Нока...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 за что уже и награду получил. Командир роты по фамилии Щусь лично морду набил, командир взвода товарищ Яшкин за такое усердие компостер поставил сапогом в зад. Сошлись, съехали с беспечной братья-славяне массой к реке. Немцы, не умеющие размениваться на мелочи, осветили берег, да как жахнули из минометов, да как почистили бережок из пристреленных пулеметов.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 Копали колодцы, доставляли воду из глубинных тылов, где бдительные сан службы столь щедро сыпали в ту воду вонючей, обезвреживающей заразы, что ни супу похлебать, ни картошки поесть. Все химии провоняло. И на берегу великой реки будет всякое. Немец примолк, притаился, но... Все зрит, соображает, ждет. Слава богу, хоть здесь пока не слышно. Да мы их расхерачим, распиздячим...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 Некоторые в боях уже приняли боевые взводы, и, съездив в Саратов на переаттестацию, унтера вернулись оттуда званиями пусть и невысокими, но все же офицерскими. Тогда же дивизия и докомплектовывалась. В приданные ей артиллерийские и минометные части отбирались спецы. Лешка, как опытный связист, был переведен в гаубичный арт-дивизион, но ребята своей роты не забывал, часто виделся с ними».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 Первый бой дивизии генерала Лохонина приняла в Задонской заснеженной степи, став на пути немецких войск, прорвавших фронт и стремящихся на выручку еще одной окруженной армии, кажется, итальянской или румынской. Дивизия Лохонина была крепко сбита, отлажена и счастью выполнила задание, остановив какие-то слепо уже визгливо на исходном дыхании наступающие части врага. Потери в дивизии были мало ощутимы.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 на стыке двух армий с разорванной обороной куда противник наметил главный удар встала свежая дивизия лохонина пропустив через себя орду драпавших ивана дивизия встретила и задержала более чем на сутки тоже разрозненно, почти беспечно на храпам наступающей части противника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 Уцелело и несколько коней. Нещадно лупцуя садящихся назад, падающих на колени животных, вывозили раненых людей. Подбитое орудие с избитыми, расщепанными люльками, с пробоинами на щитах, обнажившими серый металл, загнутый вроде лепестков диковинного железного цветка. Лёшка до не помнит...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 Он и корешки его, осиповцы, вместе себя чувствовали увереннее и лучше. Понимая, что от дури ему всех не спасти, много ее, дурит кругом, щусь держал при себе грамоте писарем, потому как в писаре он только и годился. Да и писарь-то, морок одна, путается в бумагах от себя, тяну в наградных документах, несет, но уж похоронки пишет, заревец, сердце истязает, кровью, можно сказать, своей пишет.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 Восконян взнял лицо к небу, бормоча молитву во спасение души и тела. Молитвам научил Ашота по пути на фронт, да когда кантовались в Поволжге, неизменно его друг Коля Рындин. Красавца! Обугленного, с красно светящимися глазами друзья притаранили к командиру роты. Щусь, тоже черный, оборванный, грязный, сидела, першись спиной на колесо повозки, и встать навстречу не смог». Коля Рындин причитал, докладывал, что вот, слава богу, еще одного своего нашли. Ранено, прохрипел старший лейтенант. Не знаю, чуть отмякшим языком выворотил Лёшка, постоял, подышал. Всё болит. Смежив ничего не видящие глаза, со стоном, ломая поясницу, Лёшка нащупал землю под колесом, присел рядом с командиром. Вроде как молотили меня или на мне как на том комбайне. а вспомнил командир. Вместе со своими уцелевшими бойцами и командирами артиллеристы на машинах свезли пехоту к сельскому ковшинками и ряской покрытому ставку. Мыться, бриться, воскресать. Сказывали, собралось народу аж две сотни, из нескольких-то тысяч. Когда их, чуть отмывшихся, оклимавшихся выстроили... Командир дивизии генерал Лохонин упал перед ними на колени, силясь чего-то сказать. Шевелил судорогой сведённым ртом: "Братцы, товарищи, братцы, товарищи навеки-веков. Навеки-веков". Какой Эк спектакль, и богу Артисты с погорелого театра. Морщился давний друг генерала, майор Зарубин.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 После двухмесячного блаженства в недалеком тылу боевые соединения прибыли по назначению в передовые порядки, сосредоточиваясь для форсирования Великой реки, влились в стрелковый корпус генерала-лейтенанта Лохонина. в глазом дымок в полуопавшем дубовом лесу, сильно уже по ределам, сдобно желтеющим свежими пнями, Лешка вышел к кухне и увидела распоясанного Коля Рындина, крушащего толстые чурки». «Здорово, вояка!» Коля спеша обернулся, забрецав двумя медалями, смахнул с подола на стерке опилки. «А, землячок, жив, слава Господу!» Подавая руку, произнес он. «А наш все тут по лесу. И Алексей Донатович, и Яшкин, и Талгат. И знаешь еще, какая радость? Гриня хохлак из госпиталя вернулся». «Да ну!» но. «Тут, тут. Сейчас они все спят. Наутре притопали». Так ты потом приходи повидаться. Обязательно. Ну, а ты, Коля, как? Да вот, божьими молитвами, жив. Помолчал, поворочил в топке кухни кочергой, подбросил дров в топку и присел на широкий пенек. Надо, чтобы хлебовые чай сварились до подъема людей. А повар-то че? Ну, повар спит и еле дышит. Суп кипит, а он не слышит. Улыбнулся Коля Рындин. — Хорошо ему. Нашел бы трака. Да, мне работа не в тягость. Не пил бы только. — А что, закладывает? — Каждый день почитай. Вместе с нехристем старшиной Бекбулатовым нахлечиться, фулиганничают, за бабами гоняются. — Что, и бабы тут есть? — А где их, каянных, нету? — Попадаются. — Товарищ старший лейтенант Алексей Донатович Билуш в кровь и повара и старшино. Он... Очень даже нервный стал. На вроде бы пожилым мужчиной сразу делался. Из в юноши без пересадки в мужчины. тяжело ему с нашим братом. В Сибирь было тяжело. Не легче на фронте. Да, вон он. Как всегда, ранее всех подымается. Товарищ капитан, Алексей Донатович, ты как до ветру сходишь, сюда заверни. Гость у нас. Вскоре из-за деревьев в распоясанной гимнастерке, приглаживая волосы ладонью, появился щусь. Издали приветливо заулыбался. — Здоров, Шостаков! Здоров, тезка! Рад тебя видеть живым. — Как тут дела? — Да ничего, нормально. Старшим телефонистом назначили вот. Их мыкнул. — сержанты сулятся дать. — Глядишь, я и вас обскакаю в званиях. В генералы выйду. — А что? — Тот не солдат. А ну -ка.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 В Осипово съездил и сотворил Валерии Мефодьевне, второго ребенка, на этот раз парня, Василия Алексеевича. Побывал он в двадцать первом полку в гостях у своего высокого попечителя, полковника Азатьяна. Дела в полку, в смысле жилья, маленько подладились. Построено несколько казарм-бараков. Подвалы совсем раскисли и развалились. С едой же обстояло еще хуже, чем в прошлые времена. Муж, и холод все те же.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 Явлена была ему льгота или божья милость. Полковник Азатьян велел привести из городского морга старого служаку и похоронить со всеми воинскими почестями на полковом кладбище. Была заминка с похоронами. В кармане гимнастерки Шпатера с обратной стороны военной накладной написано было химическим карандашом завещания, в котором старшина Шпатер просил не снимать с него нательный крест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 «Мы ничего еще не видели, в потемках притопали», — спросил капитан, вытирая сухим, застиранным рушником, услужливо поданным Коле Рындиным. «Пока все тихо», — ответил Лёшка, «Но на другом берегу немец шевелится, готовится встречать». «Но мы секретно, тайно сосредоточиваемся». «Ага, тайна наша вечная. Куда едешь?» «Не скажу. Ничего везешь, а? Снаряды». «Надо бы, товарищ капитан, как ребята выспаться, чтобы сходили вымылись и скупались. Хорошо на реке? Пока. Думаю, что фриц не выдержит тутошнего курорта, начнет палить. Ну, я пошел. Потом еще зайду. Охота с хохлоком повидаться. За Рубину привет передавай. Сам передадите».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 Они в СССРе, изрезанном с севера на юг, вдоль и поперек многими мелкими и малыми реками, испятнанном озерами, болотными прудами, имеющим внутри своем два моря и по окраинам упирающегося в моря, а с дальнего боку омываемым даже океаном под названием Тихий. И больных объявилась изрядно просто армия недомогающих масс.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 Чопорный лупоглазенький лейтенантик, на грешные дела вроде бы и неспособный, предстал пред грозной очи родителя Натальи, начальника Замшелова в забайкальских просторах затерянного гарнизона. Начальник спросил своего подчиненного. — Ты? — спортил мою дочь. — Я? — пикнул лейтенантик.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 У матери Натальи любимейшим произведением был рассказ Бунина «Солнечный удар», который она еще в молодости, до запрещения и изъятия забихода из Бунина, прочла будущему супругу вслух. Так вот тут тоже «Солнечный удар», «Сочинский». «Против великой литературы не попрешь, военные санатории не закроешь». «Сотворили ребенка? Воспитывайте». Растили Ксюшку, однако, дед с бабой, нежели и баловали ребенка, потому как зятья перевели в еще более отдаленный район, чуть ли не в дикую Монголию сунули. К этой поре супруги Зарубины, как мужчины и женщина испепелили любовный пыл, более вместе делать было нечего, связывала их лишь военная нуждишка, боязнь гарнизонного одиночества, самого волчьего из всех одиночеств.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 Ксюшка зимогорила у бабки и детки, а здесь, держась за лавку, по комнате шлёпал голозадый париван с выразительным петушком наголо, раскладывал лепёхи на пол и нежно их ладошкой размазывал. Влетевшая в дом Наталья, увидев, как Александр Васильевич обихаживает будущего воина столичной газетой «Красная звезда», отрешённо молвила. «Вот, куём кадры».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 лохонин проф ёдорович моложавый красивый не глядя на забайкальскую глушь на пыльной бури весь начищенный куда зарубину против такой сокрушающей силы да и инатальья вроде бы чем то уже надломленная сказала дуэли не будет она не достойна того чтобы один из блистательных советских офицеров ухлопал другого Да учти, учтено, пусть будет уважительное обстоятельство. Скоро станет она многодетной матерью. Родители же ее в возрасте. Замуж таким приданным ее не возьмут. Да и не хочется и больше замуж. «Мам меня маленькую все пугало замужем. Такой, мол, он большой замуж-то, лохматый. И зубы у него кривые, лап с когтями», — повествовала Наталья. «А я вот бесстрашно удалась».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 Александр Васильевич часто писал дочери, увещевал ее, на путь наставлял. Она ему в ответ «Привет, из ты? здравствуй, любимый мой папочка». А мамочке ни слова, ни пол слова, будто ее на свете вовсе нет. Вот ведь оказия. Он взрослый человек, давно простил жене все, да и че прощать-то? Без радости была любовь, разлука без печали. А девчушка-соплюха характер показывает. Ничего-ничего. Успокаивал Зарубина проф. Федорович. Тут главное, которому-то уцелеть. На малых детей у моторной Наталии силы и юмора достанет, а вот на взрослых, встретить боевые командиры первым делом интересовались друг у друга, давно ли были письма из дома. На этот раз оказалось давно. Продвинулись к реке стремительно, тлы отстали, Военные почты с громоздкой сверхбдительной военной цензурой.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 хотим хитро и сложно воевать. Хотенью побольше бума и уменье до да вспомогательные службы отладить. Но у нас же вон как отлажены карательные службы. Столько средств и людей на них тратится, что больше никуда не хватает. Слушай, тёзка Суворова, ты хоть там-то среди своих-то украшай себя, ведь на каждого вояку под вас стокача на командира до пяти. Ничего Как-нибудь обойдется. Всех не перебреешь, как говорил нам вскормленный дивизионный парикмахер. Вот он-то, болтун, вроде недотепа, и есть главный информатор начальника политотдела. Ты знаешь, Мусинок в 37-м, будучи корром правды, пересадил весь Челябинский обком. Ну, как не знать. Незаметно доводится до сведения. Он, Мусинок, друг и чуть ли не родственник Мехлиса.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 Нечего семейственность на фронте разводить. Вот гляжу, я на тебе удивляюсь. Вроде не глупый мужик, но не понимаю, что мне умные, свои люди здесь нужны. Из дивизии возьми. Ты там такую селекцию провел? Ага. Пусть в дивизии одни ханыги останутся. А я возьму и приказом тебя переведу. Ладно. Так и быть. Но после того, как я сплаваю за реку. Не морщ, не морщ. У меня разряд по плаванию. Небось...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 «Чтобы аппетит у генералов лучше был», — пошутил проф. Фёдорович. «Если операция сорвётся, выдаст он вам ещё по вилке да по ножу. Кому и верёвочку в придачу». Но вслух Зарубин сказал, дождавшись, когда Алябьев отойдёт. Композитор где-то украл. «Ловкость, рук и никакого мошенства, как говорил мой любимый герой Мустафа». М да, думая о чём-то своём, произнёс генерал. «Это знаешь...» «Слышал я где-то, что чуваш артисту, что играл Мустафу, наказался на фронте и погиб». «Чего хитрого? Если академиков в ополчение загоняли, артистов и вовсе не жалко. Их у нас море. Вот, сам говоришь, штаб сплошь из комиков состоит». «Ох, Александр Васильевич, Александр Васильевич!» — помотал головой Лохонин. Пропадешь ты со своим языком. Вовсе чина лишишься. Погоны заношенные сымут. Кстати, пока я езжу по делам, ты тут побанся Композитор воды нагреет выдаст на время штаны и гимнастерку. Все твое выстирают. Может, еще и новое белье прикажешь выдать перед переправой? М -м, тогда всей дивизии выдавай. Генерал пристально посмотрел на Зарубина, удрученно покачал головой и прокричал в пространство. «Спасибо!»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 За всю историю человечества лишь один товарищ не посылал никого вместо себя умирать, сам зашел на крест. Не дотянуться пока до него ни умственно, ни нравственно, ни Бога, ни креста. Плыви один в темной ночи. Хочется взмолиться, пострадай еще раз за нас грешных, Господи. Переплыви реку и в разуме неразумных.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 После щелчка в крышу в деревьях поднималась возня. Ночующие горленки взлетали с испуга и снова долго шебутились, устраиваясь на ночлег, успокаивая себя голосом, бусинками, пересыпающимися в нежном горлышке. Листья легкими тенями мелькали на сереньком стеколке окна. Электродвижок, жужжащий в лесу в расположении штаба корпуса, делался слышнее. Спят птицы.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 Мы уже все это называем работой. — А что, вечный командир, проф. Федорович, людишки наши немножко поучились в школах, пусть замороченных. А вон уж какие вопросы задают. Немцы ж печатают листовки в расчете все на того сивобородого мужика, их мой тезка по Европам волочил. Научим мы, научим мы наших и ихних трудящихся на свою голову. — Не знаешь, того вшивого мыслителя успели извести, что фронт не колебал? — «Не знаю. А что, с собой за реку взять хочешь? И взял бы?» «Не знаю, не знаю. Не до того. Мне переправу с меньшими потерями провести». «Переправа, переправа», — вздохнул Зарубин. «Слушай, мы все-таки мужики военные. Ты, если что, ты мне это брось!» Скинулся на кровати Лохонин и отбросил окурок, заискрившийся на полу. «Наталья мне вовек не простит, скажет, нарочно подставил».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 Щусь в природе вообще не разбирался. Лёшка же с на тихой реки родом и не догадывался, что камни эти есть остатки древних утесов, кое там на дне реки еще не стерты, и вода на дне скоблится о гряды шиверов.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 Между островком и берегом протока обмелела, почти пересохла. Остров сплошь ископычен, на самом левобережном островке растительность вовсе выедена до основания. Только татарники, ядовитый коровяк, белена досорная полынь сорили семенем по воде, отоптанные, костяно-белеющие кустарники украдко пускали низко по земле ползучие ветви, леторосные отводки сейчас вот к осени обрадовано зазеленевшие.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 — сказал бедняк, — отметил щусь. На безорыбье и это рыба. И еще раз прошел со стеклянными оками бинокля по реке по островам. На приверхах между островками ширина реки не более двухсот-трехсот сажен. Но течение здесь стремительное и настроже бурливое. Место для переправы выбирали толковые ребята. Самое узкое, самое удобное. На течение, на эти вот грозно-ворочащиеся, пенисто-вьющиеся буруны они внимания не обратили. Ну, Им-то здесь не плавать. Они по карте стрелы нарисуют, кому, где плыть и куда высаживаться. Прокукарякана, а там хоть не святай. Берег противника жил притаенный почти мирно. Пропылит вдали машина, займет дымок, сверкнет на солнце остроклювый шпилёк церкви с уцелевшим искрящим на солнце крестиком, спустится от заречной деревни под с повозкой, похожей на гроб, во враге или кречке, речке. И снова все шито-крыто. Щусь видел в бинокль все гораздо подробнее, чем Лешка своими раскосами полухантыйскими глазами. Деревни и хуторки... Угадывались по заберегам и земным всхолмлениям, от которого по оврагам же и зеленым разломам уютно гуляла, вела петлями речушка. К ней подступали садики-огородики села Великие Криницы. Внизу кустились, красно желто догорали кустарники осенним листом. Там и сям пробитые деревьями, похожими на косматые взрывы снарядов. В синий, едва уж различимый дали,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 То там, то тут. Взблескивало оружие, мелькали лопаты, темные полосы свежей землет, новые траншеи, ходы сообщений. Вдруг возникла и игрушечно покатилась колобком круглая каска.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 Плыть им будет не на чем. Немцы пробовали, выпили даже прибрежные зеленые леса, как вырубили они их возле железнодорожных линий, сгоняя на работы мирных селян. Но украинцы пильщики никудышние. Да и спешили немцы за рекой укрыться. Вот они успели свести подчистую леса, спалить хутор, убрать загон с острова. Чем же...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 В хуторке пока еще не разобрана до конца стоит рига с деревянными столбами, перекрытиями и крепкой, в замок увязанной щелястой матицей. Все сгодятся. Все сгодится, все в дело сойдет. Солдатики весь день плюхались в реке, пробовали баловаться. Булдаков взревел «У бар бороды не бывает, усы!» Шум нахнулся в воду, трактором ее взбуровил призывая воинство следовать его примеру. Восконян, зажав горсть добришка со страху не иначе сделавшейся сиреневого цвета, перебирал тощими ногами на камешнике, повизгивал и, вдруг бросив на произвол судьбы добро свое, ринулся к реке «Все члены его тела заболтались!» как бы отделившись от костей, но в воду вошел он легко, без брызг, и тесанным клином ходко поплыл, со щеки на щеку перекладывая лицо. Думая, что вояка это тут же пустит пузыри, к одну пойдет, народ восхищенно примолк. Вылезши на берег за мылом, Восконян охотно пояснил изумленной публике, что в детстве еще учился плавать в бассейне и когда-то бывал в черноморских санаториях. Стиль, которым он сейчас пользовался, называется бгаз. Слава богу, хоть этот отчаюга не утонет. Усмехнулся комбат. Булдаков бренчал от холода зубами, однако болил насчет сибиряков, которым холодная вода — родная стихия. — У нас в Анисея, теплее не бывает, — врал он напропалую. — Мы еще в заберегах начинаем купаться, и, пока лед не станет, из воды не влезам.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 Но скоро Хохлак освоился, не чувствовал себя уже гостем среди солдат, что-то даже выкрикивал, ковыляя к воде. Кому-то бросал обмыло, кому-то помогал натянуть на мокрое тело белье. Снова среди своих солдат, снова домой явился. А как он воссиял, когда щусь сказал, что побывал в Осипове, и что его, знатного баяниста, там помнят? Дора так вся иссохла по нему. «Я знаю», — потупился Хахлак.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 «Многие разучились. Но плыть придется. Ты где-нибудь форсировал водяной рубеж?» «Приток Дона. Название не помню. И ярик один. увес помню, в нем. Едва выбрался на берег, а там в ежевичнике ужики шмеки, шат, Лягухи по берегам слапать величиной. Я как заору и обратно в Ерик. Пузыри пускал. Ребята вытащили». Майор пошевелил углом рта, улыбнулся.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 и под трибунал его, голубчика, подвести? Ну, это уж слишком, — морщился майор. Стащив шинель с постели, набросил ее на себя. — Сейчас мусинок начнет говорить о голодном тыле, о работающем дни и ночи, о матерях и женах, отдающих последние крошки фронту. Зарубина долил сон, а Панайотову не спалось. Хмурясь, он свернул сигарку из легкого табака, приткнулся к коптилке и, пригнув затяжкой огонек, уже внимательней присмотрелся к новенькому солдату, безропотно выслушивающему воспитательную проповедь. Тощенький, косолапый солдат, в мешковато осевшем на нем ветхом обмундировании, стоял, переместив тяжесть на здоровую ногу, крепко сжав в руке целые надгрызенный сухари.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 Между тем солдатик к полному удовольствию Панайотова и заловчился, и разика два уже куснул от волглого сухаря. И когда бегая мусинок оказывался к нему спиной, торопливо, без всякого звука жевал. «Во умелец! Во восхитился начальник штаба, дернув за рукав шинели Зарубина. Крепенький, бойкий парень был, когда прибыл в резервный полк, а из него доходягу сделали.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 «Репера пристрелены! Репера пристрелены!» «Что такое, спрашиваю?» Мусинок споткнулся на полуслове, постоял среди блиндажа и упятился в темноту. Зарубин взял со столика котелок, поболтал. «С супом сухари даешь. Затопи печку и ложись». Пока укладывался шурша соломы в углу, возвышал голос, чтобы слышал Мусинок. «Будете наказаны! Строго!»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 что ей-богу, такой чуть-чуть воровать!» «Социалистическое добро нерушимо!» — подхватил телефонистка, первый начальник и майор смолк. Уснул, видать. Надев привычные вязки от трубок телефона, в солдатик Шестаков метал ложкой супчик, стараясь не бренчать котелком, мочил в хлебове сухари радовался удачному завершению лихого дела. «Кухня надоела Лёшке быстро!»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 «Эх, да и радист-паникер. Утонет и рацию топит. Товарищ майор, опыт в таких делах. Какой опыт? На севере я вырос, с детства на воде. Вот посоветую. Как и во всяком трудном деле, понадежнее подберите людей. Пусть теплое белье с себя снимут, но не бросают. Сдадут пусть старшине. Так, сапоги и ботинки тоже надо снять. Но как без обуви воевать, прям не знаю».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 «Да и на берегу усеяно. Но ведь Истра, рядом с Москвой, столбы вдоль дорог сухие, в деревнях избы деревянные, заборах хлева, в Москве лесозаводы, всюду лес, плахи, пиломатериалы на стройках. А кто мне временно подготовку отпушал?» — сердился новоиспеченный полководец. «Прямо с эшелона в бой кидали. Выстрою эту говенную, бездонную».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 Завтра, с утра пораньше, жди небесных гостей. Наземные же огневые средства противника как молчали, так и молчат. Пристрелят орудие другое репера, сделают привязку, и молчок. А славяне рады нечаянному осеннему миру. Шляются толпами, повсюду кухни дымят. Кино в лесу вечерами показывают, прям на воздухе». Прибывший из госпиталя боец Хохлак из Щусевского батальона баян развернул. «Играет раздольно, красиво. Вокруг него уж пар топчется, откуда и военные девушки возникли. На расхват идут». Хватился Зарубин проверить наблюдательные пункты. Поручено разведчикам непрерывно смотреть за реку, засекать скопление противника, огневые точки. «Явился на наблюдательный пункт полка».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 Днями бойцы молодцы соседнего полка завалили в ближнем селе свиноматку редкостной породы. Голову, кишки и прочее выкинули, ноги связали, жерт продернули. прут тушу килограммов на 200-300 домой и попались. Строгие чины, поддерживаемые парт-воспитателем Мусенком, настаивают двоих мародеров на виду у войска расстрелять для примера. Но кончится это, скорее всего, штрафной ротой, которая где-то на подходе или уже подошла и ее спрятали в глубине лесов. Еще, когда ехали к реке, Лёшка в верстах в двух от берега заметил обмелевшую кугой заросшую бочажину. Бочажина была скошена по берегам и на скатах к воде. В самой бочажине все смято, полосы поперек и наискось по черной траве, а объедена. В заливчиках под зеленью кустов белел живучий стрелолистый гречевник. Среди смородины и краснотала плавали обмыленные листья кувшинок. Над кустами подбойно темнял черемушник-ольховник, мелколистый вяз и вербач. Все это чернолесье, стоявшее вторым этажом, завешено нитями плакучего ивника, повелики и опутано сонной паутиной. Топорщился можжевельник, навечно запомнившийся Лёшки ещё по ерику, где клубились ужи. Очень даже могло быть, что кущи тоже набиты змеями. Прибрежные заросли укрывали когда-то красивое потайное озерцо Старицу, летами рассвеченное белыми лилиями. Возле таких озёр...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 Колдун прячет его в кустах от ребятни, изобредающих в тенек парочек, от отвеку любящих кататься на лодках, выдирать из воды лилии, чтоб, полюбовавшись ими, в лодке и забыть их. Потому как у парочек срывания цветов — лишь красивая запевка перед делами еще более заманчивыми. Обской парничок-дождевичок Лешка шестаков в жизни, может, еще не разбирался, но природу знал. Продирая сквозь густые кущи, из которых все время что-то взлетало, шуршало, уползало, замирал он от страха, боясь змей и вепрей. Более говорят, на этой земле ничего злого не водилось. Разом открылась ему тенистое, пахнущее гнильем старица, по узкому лезвию которой беспечно плавала, кормился табунок уток-чарушек.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 Вспомнил Лешка школьный учебник. «Дикая свинья здесь бродит». И в самом деле. Чуть не наступил на прянувшего ввысь захрюкавшего кабана. Лешка от неожиданности вскрикнул. На нижней обе никаких вепрей сроду не бывало. Там и свиней-то не держали, потому как холодно. Только оленю, коню да корове там место, да и то невзыскательному корму. Особой морозоустойчивой породы. Лодки нигде не было. Лешка все больше и больше мрачнел. На свету в деревнях ничего не найти. Немцы народ дотошный. Неужели и сюда их черти заносили? Вспугнув большую серую сову и еще несколько табунков уток, Лёшка уже подходил к разветвленной оконечности старицы, когда дорогу ему снова хозяйски преградил могучий хряк. От природы черной он весь был еще и в насохлы на нем грязище.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 «А может, убили?» — вздохнул Лёшка, принимая лодку, но не как награду, как неизбежность. «Теперь уж от шушери не отвертеться». Сняв одежду, ёжись от сырого с ночи в затене застоявшегося холода, увязая в жидкой грязи, которой была теплее воды, сразу за осокой присел по грудь, как это делали ребятишки, согревая воду в оби. Тут же выпрыгнул поплавком и, громко ругаясь, никто же не слышит,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 Гнилые водоросли оплетали ноги. Отгоняя от себя омерзение на вечно уже приобретенное им в Южном Ерике, Лёшка вдруг натужно заорал перенятую у Балдакова песню. «А умирать нам рановато, пусть помрёт лучше дома жена».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 Потратив на конопатку дряхлой посудины старую солдатскую телогрейку, паклю, где-то раздобытую бойцами старой портянки, Лёшка удручённо глядел на диковинное плавсредство. Сев в лодку, попытался её раскачать. Посудина слабо простонала, и шпангоутов червяками полезли ржавые гвозди, уключенных подтекли ржавчиной.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 Осень все настойчивее, все ближе подступала к великой реке, нежело мир Божий, исходной солнцезарностью бабьего лета. Пыль, непрядиной куделей, мотающиеся по земле, расползалась над берегом, тучками катила по воде, и понад рекой что-то искрилось, вспыхивало, золотилось. Солнце, применительно к Нижнеобскому лету, в полдень пекло почти по-летнему.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 Со старицы, заполошно, вдогон, раз в другой лупанули зенитки покрупнее, тут же конфузливо заткнулись. Широко расползаясь, плыли по небу грязные пятна взрыва. Интересно, опь у нас стала? Или еще только забереги на ней? Лежа на пересохшей ломающейся осоке, Лёшка заставлял себя вспоминать, как об эту пору глушили шурышкарские парнишки налимов по светло замерзшим мелким ссорам как лед щелкал и звенел у них под ногами, белыми молниями посверкивая вдоль и поперек. Оставив подо льдом мутное, на зенитный взрыв похожее облачко, металась рыба меж льдом и илистым дном. Гоняясь за рыбой, париваны входили в такой азарт, что и промой не замечали, рушились в них. «Эй, вояка, ты не знаешь, где тут наша кухня?»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 провожая взглядом этих двух бойцов, выбеленных на спинных гимнастёрках, в пилотках, севших до половины головы, как бы пропитанных автолом, свежий пот, выше пот уже подсушило, и пилотки от соли как бы в белой ломкой измороси. Лёшка вдруг остро затасковал.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 Народ из хутора сыпанул кто куда. Лёшка залез в каменье, и когда затих тих гул самолётов унелись зенитки, вылезать на свет не стал. Уснуть надо. Обязательно уснуть. Время скорее пройдёт, соображать лучше буду. Испытанный тайгою и промысловой работой, он умел собой управлять и был ещё здоров, не размичкан войною настолько, чтобы не владеть своим телом и разумом. Оттого и уснул быстро,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 заваленная ветками вершинника. В вырубках по кустам прятались кухни и кони. По всей этой неслыханной лесосеке плотно установлены батареи. За старицей, под сетками, усеянными палой листвой, притаилось несколько дивизионов реактивных минометов. Самолеты-разведчики шастали и шастали над рекой, норовили прошмыгнуть вглубь русской обороны, посмотреть, что и куда двигается. Двигалось много всего —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 солдатня открыла безбоязненную охоту из кухонь и от костерков доносила запахи свежей убоины надо будет утром написать домой письмо решил лёшка Мне один лёшка шестаков был откован войною и обладал даром предсказывать грядущие события несчастья боль и гибель побывавшие в боях и крупных переделках бойцы и командиры без объявления приказа знали скоро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 в ту невозмутимо мерцающую звездами высь, где все было на месте, как сотню и тысячу лет назад, и будет на месте еще тысячи и тысячи лет, будет и тогда, когда отлетит живой дух с земли и память человеческая иссякнет, затеряется в пространствах мироздания.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 Ошеломленная тем напором девушка в ответных письмах начинала клясться в вечной верности и твердости чувств. Да вот зноб то имелись далеко не у всех. Тогда бойцы изливались нежностью в письмах к заочницам. Восконяна Шотт начинал понимать. Люди на войне не только работали, бились с врагом умирали в боях. Они тут жили...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 В бою начинает выявляться характеры и облик каждого отдельного человека. Здесь, здесь, в огне, под пулями, где сам человек спасает себя от смерти, борется, хитрит, ловчит, чтобы остаться живым, уничтожая другого человека, так называемого врага, все и выступает наружу. «Война и тайга — самая верная проверка человеку», говорят однополчане сибиряки.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 Бесстрашие этого нелепого человека было обезоруживающим. Беседа закончилась почти что ничем. Надо бы тебя под суд печь, да пока по временем. Сплаваешь за реку, продолжим разговор. Есть тут бумаженцы из вашего доблестного батальона, и в ней повествуется, как я догадываюсь, о вашей персоне. А вы не поплывете, конечно, за реку. У вас более важные дела. Ступайте вон».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 Трепета в сердце любит. На переправу напросился, показав комбату и всем друзьям, товарищам, какой он лихой умелый пловец. Насморк добыл, зато класс выдал. Ну и черт с тобой. Махнул рукой ищусь. Пока восконя нашивался в штабе, в хитром агитотделе, пока ждал решения своей судьбы, утоляя книжную жажду, поначитал сон всякой всячины.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 «Да еще какие-то унылые белобилетники, долго и ловко ошивавшиеся в тылу, и на лапчатых утят похожие от того, что будто в ботинке не по размеру». Выводок солдат уж двадцать пятого. Годки, еще недавно шалившие в бердских казармах, шерудившиеся дара новобранцев в карантине, изображали из себя честных, неподкупных людей. «Били морды пойманным с поличным охотником за съясным Оно, конечно, хорошо, что поучили старших и младших. Ну, пакостить в своем подразделении распоследнее дело. Впереди тяжелые бои испытания товарищества на прочность. Если орлы из пополнения не сразу примут солдатскую науку, дела их за рекой будут худы, у кого и безнадежны. Ну, тут на войне спайка — одно из главных условий выживания. Спайка и круговая порука».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 Отчужденно поблескивала сталистой твердью на стреже но под правым высоким берегом пугающе черна могильна. Залетела осветительная ракета, соря огненными ошметками, мерцая, описывала дуги и обозначила, как бы приблизила овражистый правый берег.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 «Не было. Точка. Замаскирована пулеметная точка», — отмечал комбат. «Укрепляется немец. Ждет. Но сам же себя же маскировкой выдает». Когда отдаленный свет очередной ракеты достигал Шеверов, воду тревожило, морщило, в неспокойно ворочающейся стреже реки играло.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 Из-за стола поднялся и дал себя рассмотреть на полковника Белокапустина похожий, чуть моложе его годами, полковник Годик Кондратий Алексеевич, командир девятой гаубичной бригады самой Ахтырки, так и следующей за гвардейской стрелковой дивизией, и в конце концов отпущенный из резерва главного командования РГКА в полное распоряжение корпуса генерала Лохонина. РГКА звучит, конечно, весомо и красиво.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 То же самое с резервами главного командования. Только они поступят в распоряжение армий, корпусов, дивизий, как начинают их мотать, таскать по фронту, заслоняться и мелотать фронтовые прорехи. Кормежка же им, награды и поощрения, все вплоть до мыла в бане после своих родимых частей. Тут же девятку взять с ее гаубицами образца 902-го, 8-го, 30-х годов. 902 год — дата рождения е и е годы — даты модернизации орудия. Так вот, эти гаубицы, переставленные на современный ход и сделавшиеся более маневренными, загоняли по фронту, беспрестанно держали на прямой наводке, хотя ставить орудие, у которых для первого выстрела ствол по люльке накатывался вручную и снаряд до сих пор досылался в казенник стародавним банникам, можно было только по недоразумению и по нежеланию дорожить чужим добром. Но в предстоящих боях в этом холмистом вражеском месте девятка со своими короткоствольными лайбами была самой нужной и полезной артиллерией. На переправу назначался взвод управления одного из дивизионов девятки, отделение разведки, связист и начальник штаба с планшетом со средствами вычисления. Если будет, где и что вычислять. «Всего не предусмотреть, товарищи, сказал в заключение командир дивизии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 Этот был в плащ-палатке, юбкой по земле волочащейся. — А где ваш награда, товарищ боец? — спросил он, показывая на четкие следы, оставшиеся на выгоревшей и сопревшей на крыльцах гимнастерке. — Пропил! — чуть было не ляпнул Лешка. — Боевые награды я сдал на хранение, товарищ военный, неизвестного мне звания.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 Почему-то хотелось передразнить его. — Ну, так точно, товарищ комиссар, страшно. Ну, как есть мы советские бойцы, а вы наш руководитель, выходит, наш совместный святой долг в достижении цели. Вы на этом берегу день и ночь о нас думать будете, заботиться? Мы на том, бить фашиста. Удивленно выпучив отечные пестренькие глаза, Мусинок не знал, — А как и о чем дальше говорить с нечаянным встречным? — Член партии наконец нашел он, Никак нет, товарищ комиссар, сочувствующий Продавайте Подавайте заявление. — Примем. — Всех героев, идущих на переправу, примем. — Достойны.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 Скрытым негодующим матом крыл всю эту челядь и полковник и Бескапустина заодно. Куда-то смылся или спрятался этот хитрован. вы выкаблучиваешься? Че языком бренчишь? Приотстав, навалился он на Лёшку. Мусинок недотёпый прикидывается, но память у него ого -го. Штрафная рота вон в лесу, рядом. Место в ней всегда найдётся. Лёшка хотел сдерзить Не всё ли, мол, равно где подыхать?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 Не то щекотило в носу дымом, не то и так он выказывал презрение к своей свите. Да командир корпуса Лохонин, приостановившись, ждал, когда вылезет из канавы чиновный люд. Переждав налет за грудой каменьев и щерканных колесами, Лешка отряхнул штаны.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 Старица забита машинами с понтонами на прицепах. Интересно, куда делся из своих уютных кущ тот секач-кабан? Уконтрамили и съели его подик славяне. За старицей разместилась как раз штрафная рота, и Лёшки показалось, что он видел среди них обритого наголо Феликса Боярчика. Передовой ударный отряд начнет переправляться с приверху хуторского острова.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 Из открытого окна школы слышался еще в молодости пропитый голос, может, пластинка заезженная. Вот когда прикончим фрица, будем стричься, будем брыться, а пока разнобойно грянули смешанные женские и мужские голоса, и почудился Лешке знакомый тенорок Герки Бедняка.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 Пробовал он поначалу ходить в боевые порядки, даже своеручно нарисовал два боевых листка, создавал партгруппы, организовывал громкие читки газет. Но люди так уставали, а немцы так долбили по передовому краю, и такие были потери, что он, в конце концов, устыдился пустословия. Ушел с передовой и долго там не показывался. Однако к бойцам относился терпеливо и даже задумчиво.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 Финифати вписал заявление за какого-то вроде бы молодого, но уже седого северянина, не то Тунгуса, не то найца, прибывшего с пополнением. Кандидат в партии твердил «Раз суляться семье помочь в случае моей смерти, я согласен идти в партию».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 измотавшись в боях, позабыли, что подмахнули заявление в партию. Уже после войны дома, куда в качестве подарка присылалось партийное дело, с негодованием и ужасом узнавали, что за несколько лет накопились партийные взносы. Не сеял, не орал солдат, какую-то мизерную получку всю дорогу фонд обороны отписывал. Но дорогая родина и дорогие вожди до да главпуры начисляли и наваривали партийцу проценты солдатской получки.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 Все из Амполит прежде всех почувствовали облегчение. Тут же назначены были младшие политруки-агитаторы из тех, что поплывут за реку, кто проявлял активность на собрании. Финифатиев решил пока не говорить в роте о своем важном назначении. Начнёт братва зубы скалить наперед всех Алёха Булдаков».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 Один новоиспеченный партиец испугался пчелы, замахал руками и тут же получил укус в ухо. «На смерть человек собирается и те пчелы боится», — грустно усмехнулся подполковник Мартемьянов. Невоздержанный на язык старый партиец Финефатьев нехорошо сострил. «Машить, машить руками-то! Так пчела всю нашу партию заест!» Собрание хохотнуло и выжидательно примолкло. Подполковник покачал головой. «Посерьезней, товарищ, посерьезней. Такое дело предстоит. Хотел бы спросить про адреса. Лодка в порядке, — сказал Лёшка майору Зарубину. Остался пустяк, переплыть реку. Место выбрал. Где будешь ждать? Да, выбрал. Но, думаю, не мне, а вам меня придется ждать. Ну, добро. Потом на карте покажешь, где».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 «Живой вернешься, успеешь вступить в наши ряды», — сказал он связисту. «Не буду надоедать больше». И ушел, обвиснув со спины. «Добрая ты мужицкая душа!» Провожая его взглядом, кручинился шестаков. «Тысячи чинодралов остаются, ухом даже не ведут. Тебя совесть гложет». Господа офицеры гуляли. Веселился ротный Яшкин, Толгат, Камбат, Щуси его замы, Шапошников и Барышников, две фельдшерички, Нелли и Фая, да еще радистки и одна визгливая хохотушка, прибившаяся к пехоте в лесу. «С нами, бог, и тридцать три китайца!» — говаривал когда-то Герка, горный бедняк. И Лешке снова почудилось, что в хоре слышится отчим гуляка. «Но было бы слишком уж просто. Взять!» Войти в хаты во фронтовой толчье, встретить по пулю. наваждение это!» — порешил Лёшка, поспешая навестить Осиповцев. Лёха Булдаков ни с того ни сего сего навалился медведем, притиснул гостя к себе и коленом поболтал фляжку на его поясе. Во фляге звучало. «Покликали сибирских стрелков».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 Настроенный ревела буря давал, но песня не заладилась, да и затребовали скоро Гришу вместе с баяном в расположении штаба батальона. А правый берег все молчал. Не шевелился. Комбату не спалось. Солдаты, вольный народ, заботами необремененный, угрелись под плащ палатками, шинелинками, телогрейками, дрыхнут себе, сопят в обе дырки. Оглашал окрестности храпом Коля Рындин, почему-то последнее время облюбовавший метод для спанья под полевой кухней. Теплей безопасней там, что ли? О том, что и солдаты некоторые не спят, ищусь, хоть и догадывался, однако не тревожился особо, выспится еще. Солдат с редкой и чудной фамилией Тетеркин, попав в пару с Восконяном на котелок, удивился. «Я еще таких охламонов не встречал». И с тех пор таскается за Восконяном, как Санчо Панса за своим воинствующим рыцарем. Моет котелок и ложки, стирает портянки, да открывши рот слушает своего господина и постичь не может его многоумности. С вечера Тетеркин принес откуда-то сена, застелил его плащ-палаткой и велел лечь Восконяну, укрыл его сверху и сам залез в постельное гнездо, да в скорости и уснул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 Леха Булдаков нечаянно затесался в избу к офицерам. Нечаянно же там и добавил. — Дед, ты будешь спать или нет? Завтра битва. — Коль битва, так ковды разговаривать в ней будет. — Дед, ты ж в любом месте, в любой ситуации можешь разговаривать 25 часов в сутки. Я ток 20. Мое время истекло. А? Уймись, а! — Какой ты, Лех, все же мандюк. Уймись, уймись. Тебе только пить да дрыхать. А вот у меня предчувствие. Дед, я выпил, спать хочу, пожрать, поспать. Вот для чего я существую. И еще, дед, я девок люблю. А, а где девку взять? Хотел у офицеров одну увезти, да где там. Самим не достает. Помнишь, дед, поговорку? Солдат, девок любишь? Люблю. А они Я их тоже. А кто их, каянных, не любит? — Дед, если будешь шарашиться, я придавлю тебя. У Барбароды да, не бывает. — Господи, спаси и помилуй нас от напасти. Взмолился старый партиец Финефатьев. Он боялся дурацкого пресловия Булдакова, но еще больше страшился припадкой психопатии, которые следовали за этим. — Хер уж с тобой, спи. сын как с человеком.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 «Вологодский, что ли?» «Вологодский. А ты?» э, «Тоже Вологодский». «Правда Вологодский?» «Правда Вологодский?» «И отдано!» — ликующий воскликнул Финефатьев. Булдаков тем временем с его котелком подался в кухонный вагон и принес супу. «Много супу, но жидкого». Финифатьев радовался услужливости незнакомца, не зная еще, что было это в первый и в последний раз, чтобы уволен Булдаков по доброй воле и охоте сделал какую-то работу. «Украсть всегда, пожалуйста. Но топтаться в очереди, землю копать, тяжесть таскать...» «Извините». Хлебай Булдаков зачистил ложкой, забринчал, засопел, да все норовил со дна взбаламутить Хлебова. «И таскат, и таскат!» — загоревал Финифатьев. — Ты ежели так лопатой работаешь, что боец хоть куды. А ты, однако, моим командиром будешь. Вон у тебя два сикеля на вороте. — Ну, а, Джо? Ну, ковды назначу, так я тебе мандюку покажу политику. Ищи из одного котелка выучу, вести себя дисциплинированно заставлю. — У бар бороды не бывает усы! — заявил боец Булдаков и посмотрел на потолок вагона.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 «Однако, ребята, сухарите вы где-то спёрли?» «Да ты чё!» — вытаращил и без того выпуклые глаза Балдаков. «У ну, сухарином генерал Ватутин за победу под Сталинградом выдал лично по мешку на вагон!» Финифатьев поглядел, поглядел на Балдакова и решил, что брехун он и Лавкач большой. И не Вологодской он вовсе, и даже не Вятской, мар скорее всего, либо Чуваш, Уж больно личность молью побита и глаз нахальный. «Может, и черемис? Ей-по черемис!» И сказал об этом Булдакову. «Бурятки, товарищ командир!» «А под ты знаешь куда? Шары шибел навык, ту бурят жгла узенькой черенькой! Че, я не знаю!» «Я английский бурят!» Финифатьева и на самом деле назначили командиром отделения. Булдаков, конечно же, в это отделение определился... И попил же он кровушки своего отца-командира. Ежели всю, какую выпил, в одно место слить, то полный солдатский котелок наберется, может, и ведро. — За какие ж такие грехи мне такого в товарища Господь, послал? — не раз спрашивал у Балдакова-Финифатьев. — За большие, за большие, товарищ командир. Много ты девок перепортил, догадываюсь. Я из колхозу воровал. — Воровал? Ах, кто с его не воровал? Колхоз он затем и ей, чтоб все только и воровали. На какой-то станции Финифатьев насобирал в вещмешок деревянных брусков и начал обрабатывать складником древесину в форме мыла. Затей была хитрая. Покрыть деревянный брусок сверху пленкой розового мыла, который Финифатьев раздобыл еще в Новосибирске, и променять на харчи. Об этой хитрости он вызнал отбывалых солдат, и вот решился на мошенничество, хотя и представить себе не мог, как он сбудет мыло. Очень боялся Финифатьев это к откровенной надуваловке. Хотя мошенничать, надувать и воровать, и жульничать по-мелкому, как и все советские колхозники, давно навык. Иначе не выжить в социалистической системе. За этим-то делом, по запаху не иначе, застукал вологодского мужика Пройдоха Балдаков.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 «Раз Клару Целкину писать не хочется, пусть будет фабрика имени Сакко и Ванцетти», и пояснил притихшему Мельцу. За Сталина, да и за Ленина, коли попадешься, припаяют десять лет дополнительно. Не погань святые имена. А за Сакко эту и за Ванцетти морду набьют и все дела. Тем более, что они, кажись, обе померли. Первую выручку пустим на приобретение сырья. Как-то а купишь еще одну печатку духовного мыла. <свяк> — Ну и голова у тебя, Алёха, восхитился Финефатьев. — Тебе б директором быть, производством ворочать, ты ширмачишь. — Все еще, дед, впереди, все еще впереди. — Как директора меня назначат, я тебе к себе порторгом возьму. — А к чё? не дрогну, дел привычно, я в этих порторгах с юности почитай верчусь. — И задарма все. «А я тебя знаешь, какую зарплату назначу?» э, «Ты назначь. Пропьешь и производствуй мундир». «А ты, порторг зачем? Ты меня должен воспитывать, должен направлять на правильный путь, подтягивать до уровня. В петле! Ох, Алёха, Алёха, ох, бессибирский! И какая тебя мама родила? Про тебя, видать, сложено. Меня мамочка рожала, вся деревня набежала. У нас поселок Покровка». Слобода Весны ныне называется. Вся покровка набежала. Мама плачет и орет, у ребенка шиш встает. Ну, известно, он у меня боевой. Ты работай, работай. Совсем в порторгах разглянелся. Тьфу на тебя, на напало Ты бы вот с мое поработал. Стучат колеса, несется поезд по стране. Добродушно переругиваясь, изготавливают продукцию два шулера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 Лех наврал Финифатьеву, что имеет разряд по плаванию. От восконян над красивое слово услышал и присвоил, заверяя, что был даже чемпионом Сибири. По карманной тяге чемпион. Впал в сомнение Финифатьев и уже, засыпая, вздохнул. Вот эти какая-то несчастная женщина тебе в баб достанется. Ночь перевалила за середину, все унялось на земле и в небе. Реже летали самолеты, крупнее сделались звезды, и меж ними как-то потерянно, игрушечно засветилась подковка месяца. Река по зеркулу и вроде бы остановилась. Редко и все так же меланхолично взлетали ракеты за рекой. И где далеко-далеко время от времени занимался гул, доносила раскаты грома и начинала внутри себя ворочаться земля.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 ведь их же страшные темные дела великие грехи надо будет потом отмаливать просить господа простить за них в прежние стародавние времена после бит в пусте победных генералы и солдаты встав на колени молились просили господа простить их за кровопролитие или забыт бог на время ну, хотя и написано на каждой железной пряжке немца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 Там вон, за рекою, ну, тоже засели плановики. Опыт наступления обороны имеющий большой. Их задача не пустить за реку русских, поистребить их и перетопить как можно больше. Всего б лучше поголовно. Кто кого? Вот простой вечный вопрос войны, и ответ на него последует скоро. Вон уж посветляло за спиной небо. Из Сибири